Даже если все было не так, как пятилетний ребенок, я все равно, без сомнения, любила бы его. Мой брат ударил такого отца. Внезапно появился и ударил моего отца. Я не понимала, о чем они говорили в то время. Пусть даже я знаю, что прежде чем встретиться с отцом, мой брат преодолел множество трудностей. Но я также знаю, что отец посмеялся над ним и поэтому полез в драку. Но все эти вещи не имели ко мне тогда никакого отношения.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 Я плакала. Я говорила, что ненавижу это. Я плачу, убеждала его, что хочу остаться с ним и искать свою мать. Мне ни за что на свете не хотелось расставаться с отцом. Если бы Руджерт-сан не появился, тогда я бы смогла добиться этого. Но если бы со мной что-то случилось на Бегаре, то я стала бы только помехой для своего отца. Руджер сан Я хорошо его помню. Впервые я встретилась с ним в тот же день, как увидела брата. Он подхватил меня, когда я чуть было не упала.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 Я начала бояться встречи с ним. Жить вместе с ним, кто знает, какие страхи меня там ожидают. Мне было так тревожно, что я не могла заснуть. Я множество раз в страхе просыпалась посреди ночи. И каждый раз Роджердсан утешал меня. Он сажал меня к себе на колени и рассказывал мне истории из далекого прошлого, глядя в ночное звездное небо. У него было много печальных историй. Почему-то это помогало мне расслабиться и заснуть спокойно. Часть 2 Когда же мы наконец с ним встретились снова, мой брат был пьян, и с ним была какая-то девушка. Она была его подругой детства из деревни Боэна, и он женился на ней. Я совсем не помнила её. Но разве что было смутное воспоминание о девушке, что много времени проводила с моей младшей сестрой и её матерью. Хотя, кажется, выглядела она как-то по-другому... Хотя я почти не помню ее, и все же было чувство, что-то что, что -то изменилось. Мой брат выглядел счастливым. При виде этого ненависть вновь поднялась ко мне. Мой отец не притрагивался к женщинам. Он сказал, что не будет делать этого, пока не найдет мою мать, и не заигрывал с матерью моей сестры, не пытался приставать к женщинам из своего окружения. Тем не менее, тем не менее, мой брат оказался совсем другим. Я преисполнилась ненависти. Но я ничего не сказала. Потому что боялась. Если я скажу что-нибудь, меня могут ударить. Но если брат ударит меня, Руджер Цэн ведь и разозлится. Но когда Руджер Цэн встретился с моим братом, он выглядел очень счастливым. Возможно, он вовсе и не станет злиться. Возможно, наоборот, он разозлится на меня. Скажет, не быть такой эгоисткой. И я ничего не сказала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 Интересно, а его жена знает об этом? Должно быть, нет. Хотя я и не знаю, что он собирался делать со всеми этими трусиками. Когда мой отец сейчас страдает, он развлекается подобным образом. Ей исполнилось ненависти. Я презирала его. Однако, пускай он отворит подобные вещи, вопреки моим ожиданиям, у моего брата была хорошая репутация. Он не применял насилие к обычным студентам. И хотя он отворил, что хотел, похоже, он никогда не делал их несчастными. Напротив, похоже, он приструнил местных хулиганов и защищал слабых от издевательств. Пугающий ребёнок из моего класса говорил о моём брате с гордостью. Он был лучше в магии, чем кто-либо, и его методы обучения были превосходными. Похоже, он обучал кого-то куда младше, чем даже я. Мои одноклассники, Мелисса-сэмпай, даже мой преподаватель, все они говорили мне стать такой, как мой брат, что я должна стремиться быть похожей на него».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 Когда я рассталась с отцом, его место занял Руджерт. Он усаживал меня к себе на колени, гладил по голове и рассказывал о разных вещах. «Но здесь у меня нет никого. Милиса-сан помогла мне многим, но здесь она мне не союзник. Давай пойдем повидаемся с твоим братом, или ты должна показаться в классе». Она говорила подобные вещи. «Я и сама это понимаю, но мое тело отказывается двигаться». Часть 5 Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как меня охватило это отчаянное беспокойство. Я думала, уставала, засыпала. Раз за разом повторяя эти действия, мне уже стало казаться, что прошло множество дней. Я села в кровати. Когда я пришла в себе, я увидела перед собой брата. Он сидел на стуле, оперевшийся локтями на спинку, и пристально смотрел на меня. Норн. Брат.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 И когда я увидел это, мне самому стало как-то легче. Я думал, что теперь всё будет хорошо. Вот почему я предоставил Сильфи позаботиться об остальном и покинул комнату. Часть 6 На следующий день Норн снова была бодра и жизнерадостна. В ней не было заметно никаких особых изменений. Но, по крайней мере, когда мы встретились с ней в коридоре, она сказала «Брат, доброе утро». Она не стала ни много разговаривать, ни липнуть ко мне. По сравнению со мной, кто так и не смог до конца справиться с подобной ситуацией, похоже, Норн больше это уже не волнует. Я не могу понять её. Я ничего не сказал. Я ничего не сделал. Это было сплошное разочарование. Я думал, что смогу понять чувство человека, замкнувшегося в себе. Человека, которого охватило такое отчаяние, что ему уже не хочется ничего делать. Но, столкнувшись с реальностью, я повёл себя вот так. Наверное. Только наверное... Норн удалось разобраться в своих чувствах самостоятельно. И после того, как она смогла разобраться в себе, ей удалось преодолеть и всю эту ситуацию. Она просто потрясающая девушка. Пола и Аиша, наверное, думали, что Норн не особенно хороша в чем бы то ни было. Однако я так не считаю. По крайней мере, ей удалось сделать то, чего я в своей прошлой жизни так и не смог сделать. Если бы в своей прошлой жизни я смог разобраться в своих чувствах как Норн, изменилось бы все тогда.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 Прошлое уже не изменить. Мои испорченные отношения с семьёй уже не вернуть в норму. Благие намерения моего старшего брата уже навсегда затерялись во тьме. Однако что-то удерживает меня от уверенного утверждения, что все возможности уже навсегда утеряны. Если на нахоже когда-либо удастся вернуться в наш мир, я обязательно отправлю своему брату сообщение. Спасибо, что так волновался обо мне тогда. Мне очень жаль».